День прошел в страшном грохоте суматохе и непрерывных боях. Высоту 100 противник очистил, реденькое войско русских фашисты потеснили, заняли кинутую часть противотанкового рва, теперь в нем немцы накапливаются, потому как кровь тот, будто в речку-черевинку, выходит все стоки-притоки, траншеи, ходы сообщений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 Без трубки полковник, что местный казак, тоже, между прочим, полковником именовавшийся, Тарас Бульба, никуда. Ординарец, связисты, разведчики, все растрепы и растяпы, бывшие под рукой полковника Бескопустина, обшаривали землянку, обползали каждый вершок земли, ощупали все щели. Нет трубки, пропала, провалилась проклятая».